Глава одиннадцатая. Позднее в тот же день прибыл в своем черном фургоне капитан Лузли из полиции популяции. «Приехали», — сказал он молодому Аксенфорду своему шоферу. «Государственная ферма СВ-313. Долгая же была поездка». «Отвратительная поездка», — отозвался сержант Имидж с нажимом, как свойственно людям его пошиба. Они такое видели в распаханных полях. Ужасные вещи. «Отвратительное», — повторил он. «Следовало бы начинить им задницы пулями». «Слишком мало боеприпасов на борту, сержант», — вставил Аксенфорд. Этот молодой человек все воспринимал буквально. «Это не наша работа», — одернул капитан Лузли. Непристойное поведение на публике — забота обычной полиции. Тех полицейских, кого еще не съели, — сказал сержант Имидж. — Давай, Жаксонфорд, — сварливо велел он. — Открывай ворота. — Это нечестно, сержант, я же за рулем. — Ну ладно. И сержант Имидж по змеиному высунулся в окно, чтобы распахнуть створки. Детки, Протянул он. Играющие детки. Хорошенькие детки. Ладно, поезжай к дому. Я пешком пройдусь. Дети убежали. Левелин, запыхавшись, крикнул с порога. Папа, там люди в черном фургоне приехали. Полицейские, кажется. В черном говоришь. Шон не встал выглянуть из окна. «И верно. Мы давно их ждали, прости их, Господь, а они никак не ехали. А теперь, когда наша бдительность притупилась, они тут как тут, в своих ботфортах». «Где твоя сестра?» — резко спросил он жену. «Скажи ей, пусть запрется и сидит тихо». Кивнув, Мэйвис все же помедлила в дверях. «Ну же!» — подстегнул Шонни. «Они с минуты на минуту будут тут». «На первом месте мы», — сказала Мэйвис. «Помни об этом. Ты и я, и дети». «Ладно, ладно, теперь иди». Мэйвис ушла в сарай. Фургон остановился, и капитан Лузли вышел, потягиваясь. Взревев напоследок моторам, молодой Аксенфорд выключил двигатель. Сержант Имидж подошел к шефу. Молодой Аксенфорд снял фуражку, открывая красную полосу на лбу, точь-в-точь точь печать Каина, и, отерев грязным платком лоб, снова ее надел. Все было готово. «Добрый день», — сказал капитан Лузли. «Это государственная ферма СВ-313, а вы...» Боюсь, не могу произнести ваше имя, знаете ли. Но это не важно. У вас ведь живет некая миссис Фокс, верно? Очаровательно, очаровательно. Можно войти? Не мне говорить, да или нет, — ответил Шонни. Наверное, у вас должен быть ордер? — О, да, — отозвался капитан Лузли. У нас есть ордер, знаете ли. «Почему он это повторяет, папа?» — спросил Левелин. «Почему он повторяет «знаете ли»?» «У него просто нервы разыгрались, пощади его Господь», — сказал Шонни. «У одних бывает тик, другие говорят «знаете ли». «Тогда входите, мистер». «Капитан», — встрял сержант Имидж. «Капитан Лузли». Все трое вошли, не снимая фуражек. Что именно вы ищете? – спросил Шонни. Как интересно, – сказал сержант Имидж, покачивая ногой грубую колыбель. Сук сломался, колыбель упала, колыбель упала, дитятка пропала. Сноска отрывок из колыбельной из стихов матушки гусыни. Вот именно согласился капитан Лузли. «У нас есть основания полагать, знаете ли, что миссис Фокс жила у вас на всем протяжении своей нелегальной беременности. И ключевое слово тут — дитятка». В комнату вошла Мэйвис. «Это, — заявил капитан Лузли, — не миссис Фокс. Он говорил капризно, словно его пытаются надуть». Она похожа на миссис Фокс, но не миссис Фокс. Он поклонился хозяевам, иронично поздравляя с логичной попыткой обмана. «Я хочу видеть миссис Фокс». «Колыбель тут для поросят. Помет требует большого ухода». «Попросить молодого Аксенфорда немного его побить», — поинтересовался сержант Имидж. «Пусть попробует», — сказал Шонни. Краска вдруг залила ему лицо, словно опустили рубильник. «Никто меня бить не станет. Я, пожалуй, попрошу вас уйти». «Не можем», — отозвался капитан Лузли. «Мы выполняем свой долг, знаете ли. Нам нужна миссис Фокс и ее нелегальное потомство». «Нелегальное потомство?» Попугаем повторил Левелин, восхищённый новым для него выражением. «Нелегальное потомство!» «А что, если я скажу, что миссис Фокс тут нет?» Сказал Шонни. «Она нанесла нам визит незадолго до Рождества и поехала дальше. Не знаю, куда». «Что такое Рождество?» Спросил сержант Имидж. «Это к делу не относится». Отрезал капитан Лузли. «Если миссис Фокс тут нет, полагаю, вы не будете возражать, если мы сами в этом убедимся. У меня тут...» Он порылся в кармане кителя. «У меня тут ордер с самыми широкими полномочиями. Включает обыск, знаете ли, и все остальное. В том числе и побои», — добавила Мэйвис. «Вот именно. Убирайтесь рявкнул Шонни. «Все трое, убирайтесь. Я не потерплю, чтобы наймиты государства обшаривали мой дом». «Вы тоже наимит государства», — невозмутимо возразил капитан Лузли. «Мы все слуги государства. Ну же, будьте разумным. Нам не нужны неприятности, знаете ли». Он слабо улыбнулся. «В конечном итоге мы все должны исполнять свой долг». «Знаете ли», — добавила Димфна и захихикала. «Иди сюда, маленькая девочка», — вкрадчиво сказал сержант Имидж. «Ты ведь милая маленькая девочка, верно?» Он присел, покачиваясь на пятках, и, щелкнув пальцами, позвал ее как котенка. «Не подходите!» Мэйвис притянула к себе детей. «Арх!» Кратко рявкнул на Мэйвис сержант, а вставая снова надел маску идиотского добродушия. «В доме ведь есть младенчик, правда?» Вкрадчиво спросил он Димфну. «Милый маленький младенчик, правда, а?» Димфна захихикала, а Левелин твердо сказал. Нет. «Вот вам и правда», — вмешался Шонни. Мальчик сказал чистую правду. «Теперь вы уйдете и перестанете тратить и свое, а не только мое время. Я занятой человек». «Не в моих намерениях», — вздохнул капитан Лузли, «предъявлять обвинение вам или вашей жене. Предъявите миссис Фокс и ее потомство, и больше вы о нас не услышите». «Даю вам слово». «Мне вас вышвырнуть?» — закричал Шонни. «Потому что Господом Иисусом клянусь, я вот-вот это сделаю». «Врежь ему мальца, Оксенфорд», — сказал сержант Имидж, чтобы не заговаривался. «Мы сейчас начнем обыск», — сказал капитан Лузли. «Мне очень жаль, что вы не хотите сотрудничать, знаете ли». «Иди наверх, Мэйвис», — велел Шонни. «И детей забери, предоставь это мне». Он попытался вытолкать жену. «Дети останутся тут», — возразил сержант Имидж. «Детей заставят попищать. Мне нравится, как дети пищат». «Ах ты, гнусный, безбожный сукин сын!» — завопил Шонни и бросился на сержанта Имиджа но молодой Оксенфорд быстро встал между ними. Молодой Оксенфорд легонько врезал Шонни в пах, и тот, вскрикнув от боли, отчаянно замахал руками. «Хватит!» — произнес голос из кухни. «Я не хочу причинять новые неприятности». Шонни опустил кулаки. «А вот это миссис Фокс», — улыбнулся капитан Лузли. «Это настоящее». Он выказал сдержанную радость. «Беатрис жанна была одета в дорогу». «Что вы собираетесь сделать с моими детьми?» — спросила она. «Не надо было этого делать», — взвыл Шонни. «Тебе следовало бы сидеть тихо». «Все обошлось бы, прости тебя, Господь». «Примите мои заверения», — сказал капитан Лузли, «что никакого вреда ни вам, ни вашим детям не причинят». Он вдруг осекся. «Детям? Детям. А, понимаю, больше одного. Такая возможность мне в голову не приходила. Тем лучше, конечно, знаете ли, тем лучше». «Меня можете наказывать сколько хотите», — сказала Беатрис Джанна. «Но дети ничего дурного не сделали». «Ну, конечно, конечно, нет», — подтвердил капитан Лузли. «Решительно ничего дурного. Дурного мы желаем только их отцу. Я лишь намерен предъявить комиссару плоды его преступления. Ничего больше, знаете ли». В чем дело? воскликнул Шонни. Что происходит? Долгая история, отозвалась Беатрис Джаанна. Слишком поздно теперь ее рассказывать. Ну вот, повернулась она к сестре. Похоже, будущее само о себе позаботилось. Похоже, мне нашлось, куда поехать.